Глава первая. Мастер Астарх и Бастинда. В деревне Полянка, что расположено на юге Фиолетовой страны, давным-давно жил молодой мигун по имени Астарх, Среди односельчан он слыл самым умелым резчиком по дереву. Астарх умел из самого простого полена вырезать такие красивые кружки, тарелки, ложки, разделочные доски и прочие полезные вещи, что их охотно покупали все хозяйки из полянки и многих окрестных деревень. Но больше всего Астарх любил вырезать из липа, ясеня и красного дерева чудесные куклы. Они получались такими забавными, что даже взрослые не могли смотреть на них без смеха. А уж детвора попросту визжала от восторга. Едва Астарх приезжал на ярмарку в городок Ельник, как его прилавок с деревянными куклами, тотчас обступали со всех сторон маленькие мигуны и мигуньи. Все мальчики и девочки сразу же начинали упрашивать своих пап и мам, купите, купите, купите. И, конечно же, взрослым мигунам приходилось раскошеливаться. Ведь куклы мастера Астарха приносили детям радость. На заработанные деньги Астарх построил себе новый красивый дом, похожий на сказочный терем, а затем сам украсил его затейливой резьбой и разными смешными деревянными фигурками. Вскоре Астар женился на красивой мигунье по имени Ирма. Вся деревня гуляла на их свадьбе. «Счастливчик же этот Астарх», — не без зависти говорили его соседи. «И мастер на все руки, и дом у него самый лучший в округе. И женился Астарх на первой деревенской красавице. Теперь, наверное, появится у него куча ребятишек, красивых в мать, мастеровитых в отца, и веселых, как его куклы». Скорее всего, все так бы и случилось в жизни мастера Астарха, но тут в фиолетовой стороне стряслась беда. Откуда ни возьмись, в этот край заявилась одноглазая колдунья Бастинда. Она прогнала из фиолетового дворца прежнего правителя Мигунов, а затем объявила себя королевой. Поначалу мигуны взбунтовались, они слыли не такими робкими, как их соседи-живуны из голубой страны. Среди них было немало сильных кузнецов, они выковали себе сабли и пики и направились к фиолетовому дворцу, намереваясь прогнать незваную правительницу. Но Бастинда с помощью золотой шапки вызвала свирепых летучих обезьян, и те быстро разогнали толпу мигунов. С той поры никто из жителей фиолетовой страны даже не помышлял о восстании. Завоевав власть и запугав мигунов, Бастинда не обрела покоя. Она очень опасалась своих соседок, добрых волшебниц Стеллу и Велину, а еще больше она боялась свою сестру, колдунью Гингему, которая правила голубой страной. На всякий случай Бастинда послала охранять границы фиолетовой страны своих самых верных слуг — свирепых волков с длинными клыками, хищных ворон с железными клювами и злых пчел с ядовитыми жалами, а окрестности фиолетового дворца день и ночь охраняли летучие обезьяны. Вскоре Бастинда прознала про то, что добрая волшебница Стелла построила рядом с розовым дворцом чудесный город Стелларию. Завистливая Бастинда проворчала. «Тьфу, да чего же я не люблю эту гордячку Стеллу? Чего она думала, построила город для своих дурацких болтунов? А я чем хуже? Может, мне тоже построить город и назвать его в мою честь, скажем, Бастой?» Так я и сделаю. На следующий вечер во все стороны фиолетовой страны полетели вестники, летучие мыши. Они зачитали приказ великой правительницы. Бастинда приказывала всем мастерам-мигунам немедленно построить новый город. Конечно же, никому из мигунов не хотелось выполнять приказ вздорной колдуньи, но все прекрасно помнили про свирепых летучих обезьян. Разве с ними поспоришь? И очень многие мастера-мигуны, каменщики, плотники, столяры, кузнецы, кровельщики, печники двинулись к фиолетовому дворцу. Вскоре неподалеку от него развернулась большая строительная площадка. На стройке будущей Басты работали и несколько мигунов из деревни Полянка. Но мастера Астарха среди них не было. Резчик по дереву отличался упрямым характером. Не хотел он работать на колдунью, и все тут. К тому же жена недавно родила ему сына, которого назвали Донором. Так прошло несколько месяцев. Новый город уже был почти построен, осталось лишь украсить дома. Бастинда решила, что на всех крышах следует установить резные фигуры страшных чудовищ. Уж очень колдунье хотелось, чтобы жители ее города жили в вечном страхе. Запуганные люди никогда не вздумают бунтовать против своей правительства. К большому угорчинию Бастинда, никто из мастеров не смог справиться с этой работой. Что бы мигуны ни делали, все получалось плохо. Ух, как злилась Бастинда! Потрясая кулаками и слюной, она ругала мастеров. Дурачье безрукое! вопила она. Не умеете вырезать из полена самого обыкновенного крокодила. Он, получается, больше похож на тюфяк, чем на зубастого зверя. Прочь, прочь отсюда! Бездельники! Бастинда успокоилась только к вечеру, и тогда она позвала к крыльцу фиолетового дворца своих крылатых слуг, летучих мышей. «Летите во все концы страны и ищите мастера, который умеет вырезать из дерева разных зверей и птиц», — приказала колдунья. Прошло несколько дней, и одна из летучих мышей прилетела в фиолетовый дворец. Почтительно сложив крылья, она промолвила тонюсеньким свистящим голосом. Великая правительница в деревне Полянка живет мастер Астарх. Он самый лучший резчик по дереву в стране мигунов. Бастинда нахмурилась. «А почему же он такой сикой не пришел строить мой город? Или ему требуется особое приглашение?» Злобно прошипела она. Летучая мышь подобострастно захихикала. «Хм, да уж, наверное, требуется. Больно он гордый, этот мигун. Даже вас, великую правительницу, Астарх не очень-то жалует». Я своими ушами слышала, как он нехорошо отзывается о вас, называя злой и бессердечный. Он даже говорил, что вы не любите Мигунов. Бастин даже глаза выпучил от возмущения. «Это я-то не люблю мигунов!» — завопила она. «Да я любому из этих коротышек оторву голову, если он посмеет сказать такую явную ложь. Лети в полянку, моя верная шпионка, и прикажи этому глупцу Астарху немедленно прийти в мой дворец. А если он откажется, то я нашлю на него стаю волков, и эти звери разорвут его на части». Летучая мышь так и сделала. Узнав о приказе Бастинды, мастер загрустил. Уж очень ему не хотелось покидать жену и маленького сына. Но что тут поделаешь?» От свирепых волков даже в лесу не спрячешься. Астарх взял с собой мешок с инструментами и пришел в Басту. Колдунья тотчас указала ему на большую дубовую колоду и приказала. «Хочу украсить свою гостиную деревянным драконом. Немедленно принимайся за работу, чтобы к утру дракон был готов, понятно? И сделай его пострашнее да позубастее». Астар поклонился, достал из своего мешка топор, стамески, молоток и принялся за работу. На утро Бастинда поднялась чуть свет. Даже не умывшись и не позавтракав, она схватила свой любимый черный зонтик и выбежала во двор, откуда всю ночь доносился стук топора. Увидев деревянного зверя, Бастинда охнула. Тулвище у него на самом деле было драконьим, а вот голова больше походила на лягушачью. Широко раскрыв беззубый рот, деревянный дракон хитро поглядывал на Бастинду, словно говорил «ну, похож я, на страшная». Зверя. — Что ты надела, разбойник? — завизжала Бастинда и, подскочив к Остарху, огрела его зонтиком по спине. — Да какой же это дракон, земляная жаба, и то пострашнее его будет. Какой же из мугунов испугается такого дурацкого зверя? «А почему мигуны должны бояться?» — усмехнулся Астарх, почесывая ушибленную спину. «Что за радостью будет жить в таком городе, где со всех крыш на них станут свирепо глазеть деревянные чудища? Я привык, что моя работа приносит радости и малышам, и в угоду тебе не стану делать такую гадость, на которую людям и смотреть-то будет противно». «Да как ты смеешь, ничтожный мигунишка, мне перечить?» — возмутилась Бастинда. «Да за такую дерзость я тебя самого превращу в дракона». Астарх беспечно засмеялся. «Ну что ж, преврати, злая колдунья, я тотчас сцеплюсь зубами в твой длинный и крючковатый нос». «Ах ты так! Тогда я лучше превращу тебя в гадюку, будешь ползать на брюхе до самой смерти». «Ладно, будь по-твоему, — спокойно пожал плечами Астарх, — но учти, первым делом я укушу тебя в пятку, гадюка змея ядовитая. Может, ты сразу помрешь всем мигунам на радость». Бастина даже дар речи потеряла, услышав такое. А потом призадумалась, она на самом деле могла превратить Астарха в любое чудище. Но стоит ли это делать, если этот мигун так ненавидит ее? Чудище Астарх сразу же нападет на нее, поди, отбейся потом». Колдунья была очень злой, но в то же время и очень трусливой, и поэтому она решила не связываться со Стархом. — Ладно, не буду я тебя ни в кого превращать, — проворчала Бастинда, — ведь я на самом деле добрая-придобрая. Убирайся отсюда, неблагодарный бегун, и не только из Басты, а вообще из моей фиолетовой страны. Видеть тебя больше не желаю. Астарх поклонился колдунье, не скрывая довольной улыбки, а затем собрал свои инструменты и поспешно покинул Басту. Колдунья долго не могла успокоиться. Впервые за много дней кто-то из мигунов посмел ей перечить. Тут и до бунта недалеко. Бастинда так перепугалась, что заперлась в своей спальне, забралась в постели и спряталась под одеяло. Ей все время казалось, что со двора доносятся крики толпы восставших мигунов. Но оказалось, что к фиолетовому дворцу попросту приближалась гроза. Надо вам сказать, ребята, что баст... Тинда больше всего на свете боялась воды, поэтому она тотчас раскрыла свой большой черный зонтик, словно опасаясь, что дождь может хлынуть на нее прямо с потолка. Но гроза обошла фиолетовый дворец стороной, и к вечеру Бастинда немного успокоилась. Ей стало обидно, что она отпустила мастера Астарха домой, не сделав ему ничего плохого. «Надо приказать моим слугам-волкам, чтобы они догнали наглеца и разорвали его на части», — пробурчала Бастинда, складывая зонтик. «Пускай все мигунишки знают, какая я свирепая». «Хм, но этот Астарх вроде бы пользуется у них, у односельчан, любовью и уважением». А если они прознают про то, что я нарочно погубила Астарха и поднимут бунт... Бррр, терпеть не могу бунтов. Нет, надо придумать что-то похитрее. В лепешку расшибусь, но испорчу жизнь этому гордому мастеру». И Бастина придумала одну хитрую пакость, а потом захихикала, довольно потирая руки. Она прошептала заклинание и превратилась в большую черную птицу — Схватив зонтик, колдунья вылетела из окна дворца. Ее тотчас окружила стая летучих мышей. Все вместе они полетели в сторону деревни Полянка. Красавица Ирма, несмотря на позднее время, не спала. Она сидела на скамейке возле крыльца и смотрела в сторону дороги. Не идет ли из Басты ее любимый Астарх? Вдруг с темнеющего неба во двор спустилась большая птица. Она мигом превратилась в горбленную старуху в длинном фиолетовом одеянии. «А ты красива, нечего сказать!» — завистливо сказала Бастинда, недобро разглядывая Ирму. — Везет же этому упрямцу Астарху. Но ничего, я преподнесу ему подарочек. Была его жена доброй, а станет злой. Не успела Ирма охнуть, как Бастинда прикоснулась черным зонтиком к ее плечу и прошептала какое-то заклинание, а затем она вновь превратилась в птицу и улетела.